Глава шестая. Дар и сила. Министрели и бродячие песцы занимают особое место в обществе шести герцогств. Они хранят знания не только о своих собственных ремеслах, но и о множестве других вещей. Министрели помнят историю шести герцогств, не только основную историю формирования королевства, но и менее значительные предания о маленьких городах и даже семьях построивших их. Хотя каждый министрель мечтает стать единственным свидетелем какого-нибудь важного события и сам написать новую сагу, их истинная ценность состоит в постоянном наблюдении за мелочами, которые и составляют ткань жизни. Когда возникает спор о принадлежности собственности, происхождении семьи или даже давнем обещании, призывают министрелей, чтобы восполнить детали которые остальные могли забыть. Министрелей поддерживают, но не заменяют бродячие песцы. За определенную плату они предоставляют записи о свадьбах, рождении, смене собственника земли, о полученном наследстве или об обещанном приданом. Это касается не только имени или профессии, но и происхождения и места жительства. Иногда министреля зовут чтобы он выступил в качестве свидетеля и поставил свою подпись под тем, что зафиксировал писец. По этой причине они часто путешествуют вместе или один человек совмещает обе профессии. По старинному обычаю с министрелями и писцами хорошо обращаются в благородных домах. Там они находят приют на зиму и оседают к старости. Ни один лорд не захочет, чтобы министрели и писцы плохо говорили о нем или не помнили его вообще. Щедрости к этим двум категориям людей учат, как простой вежливости. Если в замке за столом нет министрелей, люди знают, что их хозяин скуп. Я попрощался с музыкантами вечером у дверей трактира в маленьком захламленном городишке Воронье горло. Вернее, я попрощался с Джошем. Ханя ушла в трактир, даже не взглянув на меня. Взгляд Пайпер был таким озадаченным, что ничего не сказал мне. Потом она ушла вслед за Хани. Джош и я остались на улице. Мы шли вместе, и его рука все еще лежала на моем плече. «Здесь ступенька у двери», — тихо предупредил я. Старик кивнул в знак благодарности. «Что ж, горячая еда нам не помешает», — заметил он, И кивком указал в сторону двери. Я покачал головой и потом сказал. Спасибо. Но я не пойду с вами. Я ухожу. Прямо сейчас. Ну коп. Хотя бы кружку пива и немного мяса. Я знаю, что Хани иногда бывает невыносимо. Но ты же не думай, что она говорит за всех нас. Дело не в этом. Я просто должен кое-что сделать. Я это долго откладывал. Слишком долго. А вчера понял, что пока я этого не сделаю, мне не будет покоя. Джош тяжело вздохнул. Ужасный день был вчера. Я не стал бы принимать важные решения после такого дня. Он повернул голову и посмотрел на меня. Что бы там ни было, коп, я думаю, время это излечит. Оно лечит почти все, знаешь ли. «Отнюдь не все», — с отвращением пробормотал я. «Есть дела, которые не становятся лучше, пока ты сам не исправишь их, тем или другим способом». «Что ж», — он протянул мне руку, и я взял ее. «Тогда удачи тебе. По крайней мере, в этой руке воина теперь есть меч. Это не может быть дурным знаком». «Вот дверь», — сказал я и открыл ее. Удачи также и вам. Когда я снова вышел на улицу, то почувствовал себя так, словно сбросил тяжелую ношу. Снова свободен. Я не скоро еще раз обременю себя чем-нибудь подобным. Я иду, сказал я ночному волку. Вечером мы поохотимся. Я буду присматривать за тобой. Я вскинул узел на плечо, перехватил поудобнее посох и зашагал по улице. Я не мог придумать ничего, что могло бы понадобиться мне в вороньем горле. Тем не менее, моя дорога шла прямиком через рыночную площадь, а укоренившиеся за целую жизнь привычки умирают с трудом. Я навострил уши, выслушивая ворчания и жалобы тех, кто пришел на площадь. Покупатели требовали объяснить, почему цены так высоки. Продавцы отвечали, что товары из низовьев реки приходят редко, А то, что приходит, стоит дорого. Вверх по реке все еще дороже, заверяли они. Кроме всех тех, кто жаловался на высокие цены, было множество людей, пришедших купить то, чего на рынке просто не было. И это были не только океанская рыба и плотная шерсть из бакка, которые больше не доставлялись по реке. Все предсказания Чейда сбылись: не было шелков бренди, украшений из удачного, ничего из прибрежных герцогств или из земель лежавших дальше к югу. Попытка Регола перекрыть торговые пути горного королевства избавила Воронье горло от янтаря, мехов и других товаров. Раньше это был торговый город. Теперь он задыхался от избытка собственных товаров и страдал от отсутствия того, на что их можно было обменять. По крайней мере, один человек знал, кого в этом винить. Это был пьяница, который косолап побрел по рынку, отскакивая от палаток и пробираясь мимо товаров, разложенных на коврах. Его спутанные темные волосы падали на плечи и смешивались с бородой. Он пел, вернее кричал, потому что голос у него был скорее громкий, чем музыкальный. Мелодия была слишком приблизительной, чтобы мне удалось запомнить ее. И он переврал все рифмы, которые когда-то были в этой песне, но смысл ее был ясен. Когда королем шести герцогств был шрюд, по реке текло золото, но теперь, когда корону носит регал, в берегах плещется только кровь. Еще был второй куплет о том, что лучше платить налоги, чтобы сражаться с красными кораблями, чем отдавать кровные денежки королю, который трусливо прячется от них. Но тут пение прервали городские стражники. Их было двое. И я думал, что они остановят пьяницу и вытрясут из него все деньги, чтобы заплатить торговцам за ущерб. Тишина, наступившая на рынке при их появлении, должна была предупредить меня. Торговля прекратилась, люди быстро расходились или прижимались к прилавкам, чтобы дать им пройти. Все взгляды были направлены на стражников. Они быстро подошли к пьяному, и я, как и все прочие, молча наблюдал, как они схватили его. Нарушитель спокойствия в страхе таращил на них глаза, и умоляющий взгляд, которым он обводил толпу, был ужасен в своей настойчивости. Потом один из стражников отвел назад руку в кожаной рукавице и ударил его в живот. Пьяница выглядела крепким человеком, растолстевшим, как это бывает с плотно скроенными людьми к старости. Другой на его месте потерял бы сознание от такого удара. Но он лишь скорчился, со свистом выдохнул, потом его вырвало. Стражники с отвращением отступили назад. Один из них так толкнул пьяного, что тот потерял равновесие. Он упал прямо на рыночный прилавок и рассыпал две корзины с яйцами. Торговец не сказал ничего, только отступил подальше, как будто боялся, что его заметят. Стражники снова подошли к несчастному. Первый схватил его за ворот рубашки и заставил встать на ноги. Потом он ударил его в лицо, и пьяный повалился на руки второму стражнику. Тот поймал его и держал, чтобы его товарищ мог снова ударить свою жертву в живот. На этот раз пьяный упал на колени, и стражник за его спиной повалил его на землю. Я не понимал, что начал двигаться вперед, пока чья-то рука не схватила меня за плечо. Я оглянулся и увидел морщинистое лицо тощей старухи, остановившей меня. «Не зли их», — шепнула она. «Если никто их не рассердит...» Они побьют его, да и отпустят, а иначе могут и убить. Или еще хуже, заберут в королевский круг. Я посмотрел ей прямо в глаза, и она потупилась, как бы стыдясь, но не убрала руку с моего плеча. Тогда, как и она, я перестал смотреть на стражников и попытался не слышать глухих ударов, хрипа и придушенных криков избиваемого человека. День был жаркий, а на стражниках было больше кольчуги, чем я обычно видел на городской страже. Может быть, это спасло пьяному жизнь. Никто не любит долго потеть в доспехах. Оглянувшись, я успел увидеть, как один из них нагнулся, срезал у лежавшего человека кошелек, взвесил его на ладони и сунул себе в карман. Его товарищ оглядел толпу и провозгласил. «Черный Рольф!» Оштрафован и наказан за предательство. Он посмел непочтительно отозваться о короле. Пусть это послужит всем уроком. Стражники оставили его лежать в грязи на рыночной площади и продолжили обход. Один из них смотрел через плечо, когда они уходили. Но никто не шевельнулся, пока стражники не завернули за угол. Тогда рынок медленно вернулся к жизни. Старая женщина убрала руку с моего плеча и снова стала торговаться с продавцом турнепса. Торговец начал подбирать уцелевшие яйца и измазанные желтком корзинки. Никто не смотрел на упавшего человека. Некоторое время я стоял неподвижно, ожидая, когда пройдет ледяной холод, сковавший меня. Я хотел узнать, какое дело городским стражникам до песни пьяного. Но никто не откликнулся на мой вопросительный взгляд. Внезапно я почувствовал, что мне ничего не нужно в вороньем горле. Я поправил тюк на плече и зашагал в сторону городской окраины. Но когда я подошел к стонущему человеку, его боль ударила меня. Чем ближе я подходил, тем отчетливее она становилась, почти так же, как если бы я все глубже и глубже совал руку в огонь. Он приподнял голову, чтобы посмотреть на меня. На его лице грязь смешалась с кровью. Я пытался уйти. «Помоги ему!» Так мой разум обратил в слова сильнейший порыв, охвативший меня. Я остановился, чуть не покачнувшись, как будто бы меня ударили ножом. Эта просьба шла не от ночного волка. Пьяный уперся рукой в землю и приподнялся. Его глаза встретились с моими в немой мольбе и отчаянии. Я видел такие глаза раньше. Это были глаза, охваченного болью животного. «Может быть, мы поможем ему?» Неуверенно спросил ночной волк. «Тише!» — предупредил я его. «Пожалуйста, помоги ему!» Мольба становилась все более требовательной и сильной. «Древняя кровь!» «Просит древнюю кровь!» Голос в моей голове звучал все яснее, хотя говоривший по большей части пользовался не словами, а образами. Дар помогал мне понять их значение. Это был призыв исполнить долг перед кланом. «Разве они из нашей стаи?» С интересом спросил ночной волк. Я знал, что он чувствует мое смущение, и не ответил. Черный Рольф умудрился опереться на вторую руку. Он встал на одно колено, потом молча протянул мне ладонь. Я схватил ее и медленно поставил его на ноги. Он слегка качался. Я держал его и позволил ему обрести равновесие, оперевшись на меня. Так же безмолвно я предложил ему свой дорожный посох. Он взял его, но не отпустил мою руку. Мы медленно покинули рыночную площадь. Пьяный тяжело опирался на меня. Слишком много людей с любопытством смотрели нам вслед. Когда мы шли по улицам, прохожие бросали на нас косые взгляды и тут же отводили глаза. Рольф ничего мне не говорил. Я ждал, что он покажет мне какое-нибудь направление, какой-нибудь дом, который он объявит своим. Но он молчал. Когда мы дошли до окраин, дорога поползла вниз, к берегу реки. Солнце играло серебром на воде, пробиваясь сквозь просветы в кронах. Речная отмель поднималась к заросшему травой берегу. Несколько женщин с корзинами мокрого белья как раз уходили. Пьяный слегка потянул меня за руку, обозначив тем самым, что хочет подойти к реке. Оказавшись там, черный рольф опустился на колени, потом наклонился вперед, чтобы погрузить в воду не только лицо, но и всю голову и шею. Он выпрямился, потер лицо руками и снова сунул голову в воду. В следующий раз, поднявшись, он отряхнулся, как это делает мокрая собака, рассыпав брызги во все стороны. Потом сел на корточки и посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Я слишком много выпил, когда пришел в город», — сказал он глухо. Я кивнул. «Теперь все будет в порядке?» Он кивнул в ответ. Я видел, как он ощупывает языком распухшие десны и осколки зубов. Воспоминание о старой боли беспокойно зашевелилось во мне. Мне захотелось уйти от этого. «Тогда удачи вам!» — сказал я. Я нагнулся, поднял свой сверток и пошел было прочь, однако укол дара заставил меня быстро повернуть голову к лесу. Пень пошевелился. Потом внезапно двинулся, оказавшись бурой медведицей. Она принюхалась, встала на все четыре лапы и медленно пошла к нам. Рольф! сказал я тихо, начиная пятиться. Рольф, здесь медведь. Она моя, сказал он также тихо. Не бойся. Я стоял неподвижно, когда медведица шаркая вышла из леса и спустилась к реке. Подойдя к Рольфу, она издала низкий звук, странно похожий на мычание коровы, зовущей своего теленка. Потом потерлась о человека огромной головой. Он встал, опершись о ее плечи. Я чувствовал, как они общаются друг с другом, но не понимал их. Потом медведица подняла голову и посмотрела прямо на меня. «Древняя кровь!» — узнала она. У нее были маленькие, глубоко посаженные глаза. Когда она шла, солнечный свет серебрил ее блестящую шкуру. Они оба шли ко мне. И я не шевелился. Когда они подошли совсем близко, она вздернула нос, плотно прижала ко мне морду и начала сильно втягивать воздух. «Брат мой!» Окликнул меня ночной волк в некоторой тревоге. Думаю, все в порядке. Я едва смел дышать. Я никогда не стоял так близко к живому медведю. Ее голова была размером с бушельную корзину. Ее горячее дыхание у моей груди пахло речной рыбой. Через мгновение она отошла пыхтя. Ух, ух, ух. Как бы обдумывая то, что вынюхало во мне. Она снова встала на задние лапы и набрала ртом воздуха, словно пытаясь распробовать мой запах. Медленно мотала головой из стороны в сторону, потом, по-видимому, приняла решение, снова опустилась на четыре лапы и отошла прочь. «Пойдем», — отрывисто сказал Рольф, поманив меня за собой. Они быстро пошли к лесу, оглянувшись, он добавил. «У нас есть еда, которой мы можем поделиться». «Волку тоже будем рады!» Я последовал за ними. «Это разумно?» Я чувствовал, что ночной волк близко, и что он как может быстро движется в мою сторону, скользя между деревьями вниз по холму. «Я хочу понять, кто они такие. Они такие же, как мы?» «Я никогда не разговаривал ни с кем подобным!» Насмешливая фырканье. «Тебя вырастил сердце стаи!» Он больше похож на нас, чем эти. Я не уверен, что хотел бы подходить близко к медведю или к человеку, который разделяет разум с медведем. «Я хочу узнать больше», — настаивал я. «Как она чувствует меня? Как она передает мне свои мысли?» Несмотря на любопытство, я держался достаточно далеко от этой странной пары. Человек и медведица косолапили впереди. Они пробирались сквозь ивовый лес вдоль реки, избегая дороги. В месте, где лес был особенно густым, они быстро пересекли дорогу. Я пошел за ними. В более глубокой тени крупных деревьев мы вскоре нашли звериную тропу, идущую вдоль холма. Я ощутил ночного волка прежде, чем он возник рядом со мной. Он тяжело дышал. Мое сердце упало, когда я увидел, что он все еще ковыляет на трех лапах. Слишком часто ему приходилось терпеть боль из-за меня. Какое я имел право требовать от него этого? Да все не так страшно. Ему не нравилось идти вслед за мной, но тропа была слишком узкой для двоих. Я свернул с тропы и пошел вдоль нее, обходя стволы и ветки и пристально следя за нашими провожатыми. Ни один из нас не чувствовал себя свободно в присутствии медведицы. Один удар любой из ее лап мог искалечить или убить. А мой небольшой опыт общения с медведями отнюдь не говорил, что у них добрый нрав. Путешествие в потоке ее запаха заставило встать дыбом шерсть на загривке ночного волка, а мою кожу покрыться мурашками. Наконец мы подошли к маленькой хижине, уютно приткнувшейся к склону холма. Она была сделана из стволов и камней и проконопачена землей и мхом. Крыша была засыпана торфом, на ней росла трава и даже небольшие кусты. Необычно широкая дверь была распахнута. Человек и медведица вошли. Поколебавшись немного, я осмелился заглянуть внутрь. Ночной волк оставался сзади. Шерсть у него на загривке все еще стояла дыбом. Черный Рольф подошел к двери и посмотрел на нас. «Входите и будьте как дома» предложил он нам. Увидев, что я медлю, он добавил «Древняя кровь! Не обратится против древней крови!» Я медленно вошел. В центре комнаты стоял низкий дощатый стол и две скамейки. У очага из речного камня были два больших удобных кресла. Еще одна дверь вела в спальню. В хижине ощущался резкий земляной запах, как в медвежьей берлоге. В одном углу были разбросаны кости, на стенах виднелись следы когтей. Женщина только что отложила метлу, которой подметала земляной пол. Она была в коричневом платье, и ее волосы прилегали к голове, как шляпка желудя. Она быстро повернулась ко мне и направила на меня немигающий взгляд карих глаз. Рольф сделал жест в мою сторону. — Вот гости, о которых я тебе говорил, Холли, — заявил он. «Благодарю вас за гостеприимство», — сказал я ей. Хозяйка, казалось, обомлела от таких церемоний. «Древняя кровь всегда приветствует древнюю кровь», — проговорила она. Я отвел глаза, чтобы встретить сверкающий черный взгляд Рольфа. «Я никогда не слышал об этой древней крови раньше», — рискнул сказать я. «Но ты знаешь, что это такое?» Он улыбнулся мне и эта улыбка показалась мне медвежьей. У него были медвежьи повадки, медленная походка, привычка покачивать головой из стороны в сторону и манера нагибать голову, чтобы рассмотреть что-то. Женщина за его спиной медленно кивала. Она подняла глаза и обменялась с кем-то взглядами. Я увидел маленького ястреба на поперечной балке. Его глаза впились в меня. Стропила были испачканы белыми следами его помета. «Вы имеете в виду дар?» «Нет. Так это называют те, кто ничего об этом не знает. Это имя заслужило презрение. Люди древней крови никогда не используют его». Он повернулся к буфету, стоящему у стены, и начал доставать оттуда еду. Длинные толстые ломти копченого лосося, буханка хлеба, тяжелого от запеченных в него фруктов и орехов. Медведица поднялась на задние лапы, потом снова опустилась на все четыре, оценивающе, принюхиваясь. Она наклонила голову, взяла со стола рыбий бок, который в ее челюстях казался слишком маленьким, потопала в свой угол, повернулась к нам спиной и принялась за еду. Женщина молча села в кресло, откуда она могла наблюдать за всей комнатой. Когда я посмотрел на нее, она улыбнулась и жестом пригласила меня к столу потом снова замерла, наблюдая за мной. Рот мой наполнился слюной при виде еды. Прошло много дней с тех пор, как я ел досыта, а последние два дня вообще пришлось жить в впроголодь. Тихий скулеж у дверей напомнил мне, что ночному волку ничуть не легче. — Ни сыра, ни масла! — торжественно предупредил меня черный Рольф. — Стражник забрал все деньги, которые я заработал, Я не успел ничего купить, но у нас много рыбы, хлеба и меда. Бери все, что хочешь. Почти непроизвольно я посмотрел на дверь. «Вы оба», — пояснил он. «По законам древней крови с двумя обращаются как с одним. Всегда». «Мы с Градом тоже приветствуем вас», — тихо добавила женщина. «Я Холли». Я благодарно кивнул ей и потянулся к своему волку. «Ночной волк, ты войдешь?» «Я подойду к двери». Через мгновение серая тень скользнула к дверному проему. Я чувствовал, как он бродит снаружи, внюхиваясь в запахе этого места и снова и снова обнаруживая следы медведя. Он еще раз прошел к двери, быстро заглянул внутрь, потом сделал еще один обход хижины. Он нашел засыпанный листьями и землей скелет оленя. Это был типичный медвежий тайник, и мне не надо было предупреждать ночного волка, чтобы он не трогал кости. Наконец он вернулся и устроился перед дверью, навострив уши. «Отнеси ему еду, если он не хочет входить внутрь», — сказал Рольф. «Никто из нас не считает» что наши товарищи должны преодолевать свои естественные инстинкты. «Спасибо», — сказал я несколько скованно, потому что не понимал, как тут следует себя вести. Я взял со стола ломоть лассасины и бросил ночному волку, который ловко поймал рыбу. Мгновение он сидел и держал ее в зубах. Он не мог есть, оставаясь на страже, хотя длинные нити слюны свисали из его пасти. «Ешь», — убеждал я его. Не думаю, что они хотят причинить нам какое-нибудь зло. Долго упрашивать его не пришлось. Волк выпустил рыбу, прижал ее к земле передней лапой и оторвал большой кусок, который проглотил почти не жуя. Его манера есть пробудила мой голод. Я отвел взгляд и обнаружил, что черный Рольф отрезал мне толстый ломоть хлеба и намазал его медом. Потом он налил себе большую кружку медовухи. Моя уже стояла рядом с тарелкой. «Ешь! Не жди меня!» — предложил он, и когда я посмотрел на женщину, она улыбнулась. «Приятного аппетита!» — сказала она тихо. Подошла к столу, взяла для себя тарелку, но положила на нее только маленький кусочек рыбы и немного хлеба. Я чувствовал, что она делает это не для того, чтобы утолить собственный голод, а для того, чтобы не смущать меня. «На здоровье!» — сказала она и добавила. «Мы ведь чувствуем ваш голод!» Она не присоединилась к нам за столом, а отнесла еду к креслу очага. Я был слишком рад выполнить ее просьбу и ел немногим более пристойно, чем ночной волк. Он уже принялся за третий ломоть сосины, а я съел столько же кусков хлеба и взялся за рыбу, когда вспомнил о нашем хозяине. Рольф снова наполнил мою кружку медом и заметил. Как-то я попробовал завести козу для молока, сыра и всякого такого. Но она так и не смогла привыкнуть к Хильде. Бедолага так боялась, что у нее и молока-то не было. Поэтому мы пьем медовуху. С Хильдиным чутьем на мед уж им-то мы можем себя обеспечить. «Это замечательно», — проговорил я. Я поставил уже наполовину осушенную кружку и вздохнул. Я еще не насытился, но самый острый голод уже прошел. Черный Рольф взял со стола еще один ломоть рыбы и небрежно бросил его Хильде. Она поймала его лапами и челюстями, а потом отвернулась, чтобы продолжить трапезу. Другой кусок Рольф бросил ночному волку, потерявшему всю свою настороженность. Тот в прыжке поймал угощение, потом лег, зажав лососина передними лапами и повернул голову, чтобы отгрызть плавники и проглотить их. Холли клевала свою еду, отрывая маленькие кусочки вяленой рыбы и аккуратно поднося их к рту. Каждый раз, когда я смотрел в ее сторону, я видел, что ее острые карие глаза устремлены на меня. Покосившись на Хильду, я спросил Рольфа. «Как это случилось, что вы связались с медведицей?» и добавил. Если только спрашивать об этом, не противоречит приличиям. Я никогда не разговаривал ни с кем, кто был бы связан с животным. По крайней мере, ни с кем, кто открыто бы это признавал. Он откинулся в кресле и сложил руки на животе. Я не признаю это открыто. Я думал, что ты, как Хильда и я, всегда чувствуешь человека древней крови. А что касается твоего вопроса, моя мать была древней крови. И двое из ее детей наследовали это. Она, конечно, знала об этом и растила нас в соответствии с обычаями. Когда я достиг нужного возраста и стал мужчиной, я отправился в путешествие. Я смотрел на него, не понимая. Он покачал головой и жалостливо улыбнулся. Я в одиночку отправился в мир на поиски моего зверя. Некоторые ищут в городах. Некоторые в лесах, кое-кто даже, как я слышал, отправляется в море. Но меня тянуло в лес. Так что я пошел туда один, насторожив все свои чувства. Я постился, только пил холодную воду и жевал травы, которые помогают проявиться древней крови. И вот я нашел место, сел между корнями старого дерева и стал ждать. И в конце концов Хильда нашла меня. Мы испытали друг друга, нашли доверие, и что ж, вот мы здесь. А прошло уже семь лет. Он посмотрел на Хильду с такой любовью, как будто говорил о жене или ребенке. Обдуманный поиск товарища по связи задумчиво проговорил я. Думаю, что ты искал меня в тот день, и что я позвал тебя. Хотя в то время... «Ни один из нас не знал, чего мы ищем», — сказал ночной волк, взглянув по-новому на то, как я спас его от торговца животными. «Я так не думаю», — с сожалением сказал я ему. «До этого я дважды был связан с собаками и слишком хорошо знал боль от потери такого товарища. Я не собирался больше связываться ни с кем». Рольф смотрел на меня с недоверием, почти с ужасом. «Ты дважды был связан до волка и потерял обоих товарищей!» Он покачал головой. «Ты слишком молод даже для одной связи!» Я пожал плечами. «Я был ребенком, когда встретил Вастроноса. Его отняли у меня. Человек, который знал кое-что о древней крови и не думал, что это полезно нам обоим. Позже я встретил востроноса снова, но это было в конце его жизни». «Другой щенок, с которым я был связан...» Рольф смотрел на меня с таким же отвращением, с каким Барич смотрел, когда узнал, что я занимаюсь даром. Холли молча покачала головой. «Ты был связан, будучи ребенком?» О, «Прости меня, на это извращение. Это все равно, что позволить маленькой девочке выйти замуж за взрослого мужчину. Ребенок не готов разделить жизнь взрослого животного». Все родители древней крови, которых я знаю, тщательнейшим образом защищают своих детей от таких контактов. В его лице появилась жалость. Представляю себе, как мучился связанный с тобой друг, когда его отняли у тебя. И все же тот, кто это сделал, поступил правильно, каковы бы ни были причины. Он посмотрел на меня более пристально. «Я не понимаю, как ты выжил?» Ничего не зная об обычаях древней крови, там, откуда я пришел, редко говорят об этом. Это называют даром и считают постыдным. Даже твои родители так тебе говорили. Я прекрасно знаю, как люди относятся к древней крови и сколько лжи они рассказывают. Но все-таки от собственных родителей такое редко можно услышать. Наши родители лелеют линии нашей крови и помогают нам находить супругов, когда приходит время, чтобы кровь не истощалась. Я перевел глаза навстречу открытому взгляду Холли. Я не знал моих родителей. Даже теперь эти слова нелегко дались мне. Мать отдала меня в семью моего отца, когда мне было шесть лет. Отец решил мне, его не было рядом со мной. Тем не менее, я подозреваю, что древняя кровь передалась мне от матери. Я ничего не помню о ней и о ее семье. С шести лет? И ты ничего не помнишь. Она, конечно, учила тебя чему-то, прежде чем дать тебе уйти. Она должна была дать тебе определенные знания, чтобы защитить тебя». Я вздохнул. «Я ничего не помню о ней. Я давно уже устал от того» что все требуют от меня каких-то воспоминаний. Мне надоело слышать, что большинство людей помнят себя с гораздо более младшего возраста. Черный Рольф издал низкий горловой звук, нечто среднее между рычанием и вздохом. «Ну что ж, кто-то тебя учил?» «Нет. Я сказал это без выражения, устав от спора. Я хотел закончить его и вернулся к прежней тактике» которые применял, когда хотел, чтобы люди перестали задавать вопросы. «Расскажи мне о себе», — попросил я его. «Чему твоя мать учила тебя и как?» Он улыбнулся. Вокруг его черных глаз появились веселые морщинки, от которых глаза стали меньше. «Ей потребовалось двадцать лет, чтобы научить меня. У тебя хватит времени, чтобы все это выслушать?» Встретив мой взгляд, он добавил. «Нет, я знаю, что ты спросил просто, чтобы сменить тему. Я могу предложить то, что, как я вижу, тебе нужно. Останься ненадолго с нами. Мы научим вас тому, что вам обоим нужно знать. Вы не узнаете этого за час или за день. На это потребуются месяцы, возможно, годы». Внезапно из своего угла тихим голосом заговорила Холли. Мы можем найти им пару. Может быть, он подойдет девочке Олли? Она немного старше, но она может поставить вас на ноги. Рольф широко улыбнулся. Вот они, женщины. Знает тебе пять минут, а уже сватает. Теперь Холли обращалась прямо ко мне. Ее улыбка была не широкой, но теплой. Вита связана с вороной. Вы будете отлично охотиться вместе. «Оставайся с нами. Ты познакомишься с ней, и она тебе понравится. Древняя кровь должна соединяться с древней кровью». «Вежливо откажись!» — немедленно потребовал ночной волк. «Нет ничего хорошего в том, чтобы жить в логове среди людей. А если ты начнешь спать около медведей, от тебя будет вонять так, что мы никогда больше не сможем как следует охотиться. Кроме того...» «Я не хочу делить нашу добычу с надоедливой вороной!» Он помолчал. «А может, они знают самку, которая связана с волчицей?» Черный Рольф улыбнулся. «Я подозревал, что он лучше понимает, о чем мы говорим, чем хочет это показать, и сказал о своих подозрениях ночному волку. «Это одна из тех вещей, которым я мог бы научить вас, если бы вы захотели остаться», — сказал Рольф. Когда вы образговариваете друг с другом в присутствии кого-то древней крови, вы как будто стараетесь перекричать грохот телеги лудильщика. Нет никакой необходимости быть такими широко открытыми. Ты же обращаешься только к одному волку, а не ко всему волчьему роду. Нет, даже еще хуже. Я сомневаюсь, что хоть одно существо, которое ест мясо, не знает о вас двоих. «Скажи мне, когда последний раз ты встречал плотоятное животное?» «Собаки гнались за мной несколько ночей назад», — сказал ночной волк. «Собаки всегда лают на своей территории», — заметил черный Рольф. «Я имел в виду хищников». «Не думаю, что видел их с тех пор, как мы связались», — неохотно признал я. «Они будут избегать вас с тем же упорством» каким перекованные преследуют вас, — спокойно сказал черный Рольф. Холод сковал меня. Перекованные? Но ведь у них, по-моему, вообще нет дара. Я не чувствую их совсем, только вижу или чую. Для чувств древней крови родственное тепло испускают все существа, кроме перекованных, верно? Я кивнул. Они потеряли его. Я не знаю, каким образом это произошло. Но таково действие перековки, и оно оставляет в них пустоту. Это хорошо известно древней крови, и мы знаем также, что с большей вероятностью они будут атаковать нас, особенно если мы небрежно используем наши таланты. Почему это так, никто не знает. Может быть, только перекованные, если они действительно знают хоть что-нибудь. Но это дает нам лишний повод быть осторожными в общении друг с другом. Вы предлагаете нам с Ночным Волком воздерживаться от использования дара? Я предлагаю вам остаться здесь на некоторое время и научиться использовать способности древней крови. Иначе тебя будут подстерегать бои куда более серьезные, чем тот, который ты вел вчера. Рольф позволил себе легкую улыбку. «Я ничего не говорил вам об этом нападении», — сказал я тихо. «А тебе и не надо было ничего говорить», — ответил он. «Я уверен, что вся древняя кровь намного лик вокруг слышала тебя, когда ты сражался с ними. Пока вы оба не научитесь контролировать ваши разговоры, ничто из того, что происходит между вами, не будет по-настоящему личным». Он помолчал, потом добавил. «Неужели тебе не казалось странным?» что перекованные тратят время на волка, хотя они ничего не могут приобрести от такой атаки. Они нападают на него только потому, что он связан с тобой». Я бросил на ночного волка быстрый извиняющийся взгляд. «Благодарю вас за ваше предложение. Но мы должны кое-что сделать, и это не может ждать. Я думаю, что перекованных станет меньше, когда мы пойдем вглубь страны. Все будет хорошо». Это возможно. Тех, которые заходят так далеко внутрь страны, собирает король. Однако любой оставшийся потянется к тебе. Но даже если ты не встретишь больше перекованных, ты можешь встретить стражников короля. Они нынче интересуются одаренными. В последнее время многих людей древней крови продали королю соседи или даже собственные семьи. Золото у него хорошее, и он не требует доказательств того, что люди действительно принадлежат древней крови. Уже много лет мы не подвергались столь сильным гонениям». Я неловко отвел глаза, прекрасно зная, почему Регал так ненавидит владеющих даром. Его круг силы поддерживает его в этой ненависти. «Мне стало плохо, когда я подумал о невинных людях, проданных Регалу, которым он мстит вместо меня». Я попытался скрыть свою ярость. Хильда вернулась к столу, задумчиво оглядела его, потом схватила двумя лапами горшок с остатками меда, отошла в угол и стала тщательно вылизывать посудину. Холли продолжала наблюдать за мной. Я ничего не мог прочитать в ее глазах. Черный Рольф почесал бороду и вздрогнул, нащупав пальцами больное место. На его лице появилось подобие грубоватой улыбки. Я понимаю твое желание убить короля Регала, и ничего не имею против. Но, боюсь, это совсем не так легко, как ты воображаешь. Я только посмотрел на него, но ночной волк тихо зарычал. Хильда подняла голову и рухнула на все четыре лапы. Горшок откатился в сторону. Черный Рольф посмотрел на нее, и она снова села, но уже не спускала с нас взгляда. Мало что в мире может сравниться с сердитым взглядом бурого медведя. Я замер. Холли выпрямилась в своем кресле, но оставалась спокойной. Над нами на стропилах град хлопал крыльями. «Если вы выкрикиваете все ваши планы и горести ночной луне, нечего удивляться тому, что их знает кто-то, кроме вас», — усмехнулся Рольф. «Не думаю, что вы найдете многих людей древней крови, кто любит короля Регала». Вряд ли вы вообще таких встретите. На самом деле, многие помогли бы тебе, если бы ты попросил их. И тем не менее, такой план разумнее держать в секрете. Судя по песне, которую вы пели в городе, я бы заподозрил, что вы разделяете мои чувства, — сказал я тихо. И благодарю вас за предупреждение. Но нам с ночным волком и раньше приходилось быть осмотрительными в наших разговорах. Теперь, когда мы знаем, что есть опасность быть подслушанными, полагаю, что мы сможем этого избежать. Я задам вам один вопрос. Какое дело стражникам воронева горла до того, что человек выпил и поет насмешливую песню о короле? Мне пришлось сделать усилие, чтобы произнести это слово. Никакого, если они живут в воронем горле. Но теперь это не так. Равно, как и в других городах, вдоль речной дороги. Это люди короля в форме городской стражи, хотя им платят из городской казны. Регал не пробыл королем и двух месяцев, когда издал указ об этом нововведении. Он утверждает, что законы будут лучше выполняться, если городские стражники будут приносить присягу королю. Что ж, ты видишь, какие законы они выполняют. В основном отбирают все, что могут у каждого бедного пьяницы, который наступит королю на мозоль. Тем не менее, эти двое в воронем горле не так плохи, как многие из тех, о ком я слышал. Говорят, что внизу, в песчаной излучине, карманники и воры прекрасно живут, если стража получает от них долю. А городские власти не могут уволить назначенных королем стражников. Кроме того, им не разрешается ставить в дозоры собственных людей. Все это было слишком похоже на регола. Я думал, каким одержимым он станет, достигнув полной власти. Приставит шпионов к шпионам? Или он уже это сделал? Это не обещало ничего хорошего шестигерцогством, как единому королевству. Черный Рольф прервал мои размышления. «Теперь у меня есть вопрос, который я хочу задать тебе». «Задавай», — сказал я, но не стал заранее решать, Насколько прямо я на него отвечу. Прошлой ночью, после того, как ты покончил с перекованными, кто-то другой напал на тебя. И я не мог понять кто, только то, что твой волк защитил тебя, и ты каким-то образом ушел куда-то. Ты бросил силу волка в канал, которого я не понял, и куда не мог последовать за вами. Я знаю только, что вы победили». Что это было за существо? «Прислужник короля», — рискнул я. Мне не хотелось отказывать ему в ответе, а такое объяснение казалось вполне безвредным. «Ты сражался тем, что они называют силой, верно?» Его глаза впились в мои. Я не ответил, но он продолжал. Многие из нас хотели бы знать, как это было сделано. Издавна наделенные силой преследовали нас как заразу. Никто из древней крови не может сказать, что его семья не пострадала от их рук. Теперь это началось снова. Если есть какая-то возможность использовать таланты древней крови против тех, кто владеет силой видящих, это знание будет многого стоить для нас. Холли вышла из своего угла, встала за спинку кресла Рольфа и посмотрела на меня. Я чувствовал, как важен для них мой ответ. «Я не могу научить вас этому», — сказал я честно. Он не отпускал моего взгляда, его недоверие было очевидно. «За сегодняшний день я дважды предлагал научить тебя тому, что я знаю о древней крови, чтобы открыть для тебя все двери, которые закрыты из-за твоего невежества. Ты отказался» но видит Эда, я предлагал, и по доброй воле. И ты говоришь, что не можешь научить меня тому единственному, о чем я просил, и что может спасти жизни многих людей? Я перевел взгляд на Хильду. Ее глаза снова стали блестящими и ясными. Черный Рольф, вероятно, не знал, насколько его поза повторяет позу его медведицы. Они оба оценивали расстояние до двери, а ночной волк уже встал на ноги и готов был бежать. Холли за спиной Рольфа склонила голову и посмотрела на меня. Ястреб под потолком следил за нами острыми желтыми глазами. Я вынудил себя расслабиться, чтобы казаться спокойнее, чем на самом деле себя чувствовал. Этому я научился у Барича, он всегда вел себя так в обществе встревоженных животных. «Я говорю вам правду», — сказал я осторожно. Я не могу научить вас тому, чего сам как следует не понимаю. Я удержался и не сказал им, что во мне самом тоже течет презренная кровь видящих. Теперь я был уверен в том, о чем раньше только подозревал. Дар может быть использован, чтобы атаковать владеющего силой, только если между ними открыт канал силы. Даже если бы я смог описать то, что делали мы с ночным волком, Никто другой не смог бы скопировать это. Чтобы сражаться с силой при помощи дара, человек должен обладать и той, и другой магией. Я спокойно встретил взгляд Черного Рольфа, зная, что сказал ему правду. Он медленно расслабил напряженные плечи, Хильда опустилась на четыре лапы и пошла вынюхивать остатки меда. «Может быть...» — упрямо сказал он. «Может быть...» Если бы ты остался с нами и научился всему, что я могу дать тебе, ты бы начал понимать, что ты делаешь, и тогда ты смог бы научить этому меня. Как ты думаешь?» Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно и ровно. «Ты видел, как один из прислужников короля атаковал меня прошлой ночью? Неужели ты думаешь, они позволят мне остаться здесь и научиться тому, что я могу использовать против них. Нет. Мой единственный шанс — это захватить их в их собственном логове до того, как они придут искать меня. Я помедлил, потом сказал. Я не могу научить тебя тому, что я делаю, но можешь быть уверен, мое умение послужит против врагов древней крови. Этот довод он, наконец, смог принять. Несколько раз он задумчиво шмыгнул носом, и я с неловкостью подумал, столько ли у меня волчьих повадок, сколько у Рольфа-Медвежьих, а у Холли и Истребиных. «Но хоть на ночь ты у нас останешься?» — спросил он внезапно. «Нам лучше путешествовать по ночам», — сказал я с сожалением. «Так удобнее нам обоим». Он рассудительно кивнул. «Хорошо». «Желаю тебе счастливого пути и всяческой удачи. Если хочешь, можешь отдохнуть здесь в безопасности, пока не взойдет луна». Я посоветовался с ночным волком, и мы с благодарностью приняли это предложение. Я осмотрел рану на плече ночного волка и смазал ее мазью барича, после чего мы растянулись в тени снаружи и отдохнули. Нам обоим было полезно полностью расслабиться, зная, что нас хорошо охраняют. Так безмятежно мы не спали с тех пор, как отправились в наше путешествие. Когда мы проснулись, я обнаружил, что черный Рольф уложил рыбу, мед и хлеб, чтобы мы могли взять все это с собой. Ястреба не было, ни видно, ни слышно. Я подумал, что он улетел, чтобы устроиться где-нибудь на ночь. Холли стояла в тени дома, сонно глядя на нас. «Идите осторожно!» «Идите медленно», — посоветовал Рольф после того, как мы сложили его подарки. «Идите путями, которые Эда откроет для вас». Он помолчал, как бы ожидая ответа. «Я почувствовал, что тут какой-то обычай, с которым я не знаком. Я просто сказал «Счастливо оставаться». Он кивнул в ответ и медленно произнес. «Знаешь, а ты ведь вернешься». Я покачал головой. Я в этом сомневаюсь, но мы благодарны тебе за все, что ты дал нам. Нет, я знаю, что ты вернешься. И дело не в том, хочется тебе этого или нет. Ты обнаружишь, что тебе нужны наши знания. Ты не такой, как обычные люди. Они думают, что имеют право на всех живых тварей, охотятся на них, есть их мясо, подчинять их себе или управлять их жизнями. Ты знаешь что у тебя нет такого права. Лошадь, которая везет тебя, будет делать это потому, что она так хочет, так же, как волк, который охотится с тобой. У тебя более глубокое ощущение себя в мире. Ты веришь, что должен не править им, но быть его частью. Хищник или добыча – никакого позора в том, чтобы быть тем или другим. Когда пройдет время, ты обнаружишь, что у тебя есть очень важные вопросы. Что ты должен сделать, если твой друг захочет убежать со стаи настоящих волков? Уверяю тебя, что это случится. Что ему делать, если ты женишься, и у тебя будет ребенок? Когда одному из вас придет время умереть, а таков путь всех нас, как оставшемуся справиться с болью и начать жить одному? В свое время... Ты ощутишь тоску по существам своего рода. Ты захочешь знать, как чувствовать их и как искать их. На все эти вопросы есть ответы. Ответы древней крови, которые я не смогу дать тебе за один день и которые ты не сможешь понять за неделю. Тебе нужны эти ответы, и ты вернешься за ними. Я смотрел вниз на затоптанную землю лесной тропы. Я потерял всю уверенность в том, что не вернусь к Рольфу. Холли заговорила из темноты тихо, но отчетливо. «Я верю в то, что ты собираешься сделать. Я желаю тебе удачи и помогу, если сумею». Она посмотрела на Рольфа, как будто это был вопрос, который они обсуждали, но не смогли прийти к соглашению. «Если будет нужда, позови, как ты зовешь ночного волка. Попроси» чтобы все из древней крови, кто услышит тебя, дали бы знать Холли и Граду из Воронего горла. Кто-то может помочь тебе. Даже если они этого не сделают, то передадут весть мне, а я приду к тебе на помощь». Рольф внезапно шумно выдохнул. «Мы сделаем, что сможем», — поправил он ее. «Однако с твоей стороны было бы разумнее остаться здесь и узнать, как лучше защитить тебя». Я кивнул в ответ на его слова, но про себя решил, что не буду втягивать никого из них в мою месть Регалу. Когда я бросил взгляд на Рольфа, он кисло улыбнулся мне и пожал плечами. «Тогда будьте осторожны, вы оба. Раньше, чем взойдет луна, вы оставите бак позади и будете в фару. Если ты считаешь, что король Регал слишком прижал нас здесь, подожди, пока доберешься туда, где люди считают». «Что он имеет на это право?» Я мрачно кивнул, и мы с ночным волком снова пустились в путь.